Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, с вами очередной выпуск завлекательно философского подкаста с Татсенцем Садовниковым. Ой, в прошлый раз мы обещали поговорить немного о философии в современном мире. Я вот высказал такое мнение, не мне, принадлежащие, но мне высказанные когда-то в свою очередь, о том, что в современном мире э, философия, философы не нужны. Ну, потому что э, все философские системы, в общем-то, построены, все, что э, дельно можно было сказать по философским проблемам, сказано, а нужны только вот преподаватели философии, которые вот это накопленное знание могут донести до простых смертных. Валерий Николаевич, ну вот оправдан такой взгляд? Как вы считаете? Ну, я думаю, что нет, конечно. Что значит, все системы построены, все идеи, все уже высказано? Философия, так, по большому счету, это квинтэссенция мысли, духовности, идей своей эпохи. Она схватывает, как бы, некоторые сущностные параметры своей эпохи и выражает их. И таким образом многое зависит от самой эпохи, какие идеи, какие мысли, какие системы здесь возможны. Я бы не брался утверждать, что все уже сформулировано, все высказано и больше двигаться некуда. Мне кажется, что проблем-то еще море. Говорить о том, что сегодня возможно создание целостных завершенных систем то, очевидно, как-то сложно. Почему? Потому что увеличивается, по большому счету, объем знания. Это изначально философия созидала себя как целостная система. Вот если вспомним философию стоиков как, в принципе, любую философию, с чего она начиналась? Как, в принципе, вот в старое доброе время, в античности, ну, наиболее наглядной стоики Логика, физика, этика. Вот три основные части, то есть целостная законченная система, логика, правильное мышление, физика, то есть философия природы, изучение природы, основных каких-то там принципов, законов и так далее, и так далее. И этика, в данном случае, как учение о человеческом счастье, указание путей к человеческому счастью. Вот это будет завершенная целостная система в рамках античности, по мере роста знания. По мере увеличения, как говорится, э, областей философского знания, по мере, как говорится, углубления в эти отдельные отрасли знания или области философского знания, скажем, в онтологию, в гносеологию, которые доминировали уже на протяжении веков по преимуществу, построение систем все более и более как бы отдалялось и усложнялось. Но системы создавались. Вот тот же Гегель, например, создает блестящую систему. -своему. тот же маркс создает целостную в общем то систему по многим параметрам где эти вещи проговариваются в целом и заканчивается формированием целостного мировоззрения так можно сказать на основе философии формируется целостное жизнепонимание Поэтому э, говорить о том, что сегодня невозможно формирование нового какого-то жизнепонимания, я бы не взялся. Нет, ну вот, скажем же, на протяжении истории развития философской мысли выделились такие главные направления – идеализм, э, там, материализм, диалектика. Диалектика – это не направление. Диалектика – это метод, это учение а о каком-то отдельном, скажем там, моменте этой действительности. Диалектика... Ну хорошо, но направления основные выделились, правильно? Идеализм, материализм. Но в, рас... в русле идеализма существует огромное количество школ. Совершенно, как говорится, ну я не знаю, может быть их и все можно пересчитать, но это очень много школ и направлений, которые существуют и сегодня. Они существуют и сегодня в этом русле, работают, разрабатывают целый ряд идей, различные философы в различных школах, как говорится, в различных странах, они есть. Сейчас жива философия, то вообще есть философы современные, Но, которые что-то делают новое, продвигают? По-новому осмысливают, по-новому понимают, э, исходя из нового нашего времени, как говорится. Безусловно, вот э, были идеи э, модернизма, потом идеи постмодернизма. Особенно активно вот в конце 20 века э, начинали эти идеи разрабатывать во Франции. Они пошли гулять по всему миру. Другое дело, что кому-то это непонятно и не нравится. Но модернизм как направление, постмодернизм как направление, скажем так, я иногда не вижу разницы во всех этих вещах. И они меня иногда могут раздражать, но ребята работают, осмысливают, переосмысливают старые добрые, может быть, забытые истины, по-новому их излагают. Ну, знали, но вот Вы же говорите, что вот старые истины переосмысливают. Значит, вот эти старые мысль, истины, они уже как-то сформулированы? Конечно. Ну, э, давайте опять вспомним э, славную античную философию. Более того, вот мы даже с вами вот на лекциях же разбираем Гегеля, Канта. И мы все время натыкаемся на то, что э, у них много идей греков. Естественно. Которые, строго говоря, чуть ли не уже все изобрели. Да. Но все течет, все изменяется. Учили те же славные греки, прежде всего, в лице Гераклита. Меняются условия. Меняется. Ну хорошо, вот вы говорите, что вот а, меняется эпоха, меняются знания. А какие знания-то меняются? Ну, развивается, современ... очевидно, наука, да? Да, современную эпоху мы можем вообще рассматривать как некоторый обвал, как катастрофу. Такой идет э, наплыв знания естественно-научного, различных концепций, теорий, конкретики знания, что э, дай Бог это все осознать, дай Бог это все осмыслить. Поэтому многие вещи, э, которые высказывались, скажем, в 19 веке или в начале э, 20 века, без наличия... Э, современного естеств... знания, э, из, сферы естествознания, скажем так, или из науки, они звучали э, иначе, чем они могут теперь звучать сейчас. Э, греки э, ставили проблемы. Я еще раз говорю, вот э, философия для греков, не помню, говорили мы об этом или нет, это был образ жизни. Это не что иное, как образ жизни. Философствовать – это значит жить определенным специфическим образом. Философия, она рассматривалась как путь к счастью. Сформулировать, сформировать у человека э, необходимые, как говорится, установки, необходимые отношения для достижения атараксии, то есть безмятежности духа. Другой задачи для философии в античности не видели по преимуществу. А потом э, меняется время, меняются, как говорится, э, взгляды, идеи, условия, и философия начинает приобретать уже все более такой отвлеченный, абстрактно-теоретический характер. Уже начинают больше осмысливать и пытаться растолковать применительно, может быть, к новым условиям идеи Платона, идеи Аристотеля, возникает неоплатонизм христианство например хватается в лице фомы аквинского по преимуществу от католической скажем отрасль христианства или ветхристианства, католицизм за аристотеля на нем начинает формировать свою философию католической церкви как угодно или томизм на сегодняшний день уже сформированы идеи которые получили название неотомизм то есть новая философия фомы как бы на которую В общем-то, базируются многие взгляды и идеи современной уже католической церкви, в русле теологии, допустим. То есть, если мы говорим об античности, да, греки сформулировали много. В XIX веке Энгель сформулировал мысль, что, по сути дела, все основные философские проблемы греки поставили. Но возникает вопрос, что значит «все»? Одна простая бесхитростная проблема, она остается, и она, наверное, будет, как Федор Михайлович Достоевский говорил, что всегда были, если будут, вечные проклятые вопросы. Вечные проклятые, они были, если будут, они с необходимостью будут возникать перед человеком. Это вот проблема ценности жизни, проблема смысла жизни. Вот здесь философия должна упражняться каждый раз конкретно историческую эпоху. Вы понимаете, так их можно ли, решить для каждой конкретной эпохи. Для каждой конкретной Или эпохи. Или это стоит понимать так, что раз проблемы вечные, то и вопросов на них ответов на них не найти, Во, и, и потому как бы и рассуждать нет смысла. Есть смысл, потому что эти вопросы всегда вставали и будут вставать перед человеком. И философия, как э, если мне сейчас не изменяет память, русский философ год, по-моему. Сказать. Отличная русская фамилия да. ну у нас на Руси, чем Русь-то сильна, велика и могуча, что очень много э, разных народов слилось у нас в таком вот единстве. Э, и появляется очень интересный феномен, э, о котором мы говорим. Э, русский, что такое русский? Это, прежде всего, принадлежность к определенному типу культуры, и не более того. И не более того. Э, Поэтому вот Год говорил, что э, философия – это способ давать временно удовлетворительные ответы на необходимые и постоянно возникающие вопросы. Почему временно удовлетворительные ответы? Ну, потому что меняются условия бытия человека, знания меняются и так далее. И то, что сегодня удовлетворяло меня, завтра меня уже может не удовлетворять, и я должен заново себе ответить на это. Вот это вечные проклятые вопросы, которые вставали перед человеком. И э, есть, э, особенно в России философы э, активно этим занимались, что прежде всего это проблема э, смысла жизни, нравственная проблематика, и в конечном счете все сводится вот к тому вечному, опять же, и проклятому вопросу «что такое человек?». Нам надо ответить на этот вопрос. И каждый раз мы будем отвечать. Каждая эпоха будет давать свои ответы. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Зачем нужна философия и кому нужна философия? Может ли человек обойтись без философии? Да, конечно, может. И не похудеет. И будет жить, может быть, даже счастливо. Потому что, не помню, говорил я уже или нет, на Руси тоже была мысль сформулирована. От философии польза сомнительна, а вред явный разрушает э, традиционные, устойчивые какие-то формы мышления. Потому ну, что... там, ну там оригинальная цитата звучала ⁇ Польза не доказана, а, а вред возможен ⁇ Ну вот я просто, видите, модернизировал, но смысл-то я не исказил. Польза со мной... Вы, вы усилили, Да, вред явный. Сократа так смерти приговорили. Именно за его философствование. В чем была суть его философства? Ничего не принимать на веру. Все рационально, критически обосновать или опровергнуть, доказать. И только тогда, когда это будет звучать непротиворечиво, доказательно, тогда только это можно принять. То есть он не видел авторитета ни в богах религии греков, ни в законах своего собственного города. Давайте обсудим, поговорим. И тогда, может быть, мы найдем действительно, что это так и необходимо. А если это не так, так что тогда все это принимать? А это развращение. Молодежь развращается. Так может действительно вот не надо вот создавать а. Вы же говорите, что и без философии можно быть счастливым. Конечно. Но если без, без философии можно, то может и бог с ней. Да нет, ну так вот давайте будем прокручивать. Нет, тут же есть еще, знаете какой момент? Решением, претензий на решение вечных вопросов занимается, кроме того, еще литература. Да Конечно. И, ну, зачем такие специальные ребята, философы, когда вот есть, в общем-то, писатели, которые тоже много чего хорошего говорят? Много лгут поэты, сказал Фридрих Ницше. Мой любимый философ. А вообще как различить философский текст и художественный, вот интересно? Художественный текст работает по преимуществу на чувственных образах, на эмоциях. Философский текст работает с понятием. С содержанием понятия, со смыслом понятия. Идет мышление по определенному закону, скажем, формальной логике, где идет движение от одного понятия, скажем, к другому. Если нарушается закон, противоречие возникает. Если законы формальной логики э, нарушаются, возникает противоречие, значит, твое осуждение, рассуждение не истинно. А когда мы говорим о художественной литературе, там эти законы элементарно могут нарушаться. Но и... В философских системах часто встречаются противоречия. Конечно. И сейчас вот вы говорили про современных философов, что они именно склонны к такой форме, то есть там, поток сознания. Да, к потоку сознания. Мне эти вещи, я уже сказал, не очень нравятся. Вот этот современный вариант, постмодернистский, когда все обесценивается, обесмысливается и остается только пустота в результате. Все остальное – симулякры. Но это же... Один из возможных вариантов подхода Он так это видит, он так это слышит Он так это, допустим Как он дышит, так он и пишет Как он слышит, так и пишет Как он дышит, так и слышит Это классика Философом-то он называется при этом Конечно, но что такое философ? По определению В переводе На простой, бесхитростный русский язык любитель мудрости. Что такое мудрость? Где и как существует мудрость? Вопрос, конечно, интересный, призабавнейший. Мудрость, она присуща только божеству. Поэтому философ может любить мудрость, постигая ее, приближаясь к божеству. Вот Платон, классика в этом аспекте. Но мудрость можно ведь определить и по-другому. Мудрость как умение правильно мыслить, Правильно поступать и хорошо правильно говорить. Мудрость можно рассматривать как умение. Видеть в великом малое, в малом великое. В единстве многообразия, в многообразии единства. Это достаточно непростая штука. В общем-то, схватить в многообразии единство, допустим, схватить нечто общее, это была одна из сложнейших проблем для философии. На чем, как говорится, буксовал э, Сократ, И откуда возникает потом весь этот объективный идеализм? Общее схватить. Вот в этом многообразии единичных вещей. Деятельности, поступков человека и так далее, и так далее. Поэтому я и говорю, что не, всяко, не всякому индивиду нужна философия. И основная масса, она просто даже не нуждается в этом. Она не способна. Потому что работать с понятием, это работать на определенном рационально-теоретическом уровне. Не каждый к этому способен. На эмоционально-чувственном проще. Вот, религия, она для всех доступна, она общедоступна, религия. Вот почему феномен реформации произвел э, э, такой переворот в Европе. И, э, по сути дела, почти, ну, почти незамеченным, кроме узких интеллигентских городских кругов, оказался феномен э, возрождения. Да потому что феномен возрождения крутился отдельно взятыми э, вот этими самыми индивидуями, интеллигентами, погаными, э, способными мыслить и рассуждать, а феномен реформации обращался к эмоционально чувственному, то есть к основной массе без всяких размышлений и рассуждений. И именно вот это обращение, эта направленность на вот эту массу, на основную массу, она и подвинула, сколыхнула эти массы. Философ, он всегда, начиная со времен античности, чувствовал себя аристократом духа. Он противопоставлял себя толпе, черне. Это не значит, что он не хотел с ней общаться. Сократ говорил, давайте, ребята, порассуждаем. Я готов с вами рассуждать. Давайте будем вместе искать истину. Много туда приходило искать с ним истину. Нет. Поэтому я говорю, что философия, в общем-то, без нее, ребята, жили и будут жить. Э -э, я уже говорил это неоднократно на лекциях. Homo erectus. Человек прямоходящий нуждается в философии? Нет, она ему нафиг не нужна. Homo politicus нуждается в философии. Homo economicus. Homo faber, человек-производящий. Инженер, человек-производящий. нуждается в философии? Да нет, конечно, она ему сто лет не нужна. Homo sapiens. Вот это такой феномен есть. Нарыв, может быть, на здоровом теле человечества. Homo sapiens. Разум – это болезнь. В связи с этим Ницше даже определял человека как больное животное. Так и говорил, что разум – это болезнь. Ну, можно ее рассматривать как болезнь. Да? О, э, это животное начинает утрачивать свои, как говорится, основные какие-то инстинктивные порывы, э, параметры, и уже не может себя обеспечить, и поэтому разум начинает развиваться, чтобы сохранить э, это, это животное, человека. Слабое, время. Одновременно... В философии мы часто видим вот это... Приоритет воли над разумом. Мы это видим не в философии, мы это видим в нашей... Философ. В нашей любимой жизни. Мы постоянно это видим. Хотя, что понимать под волей, тоже тут вопрос очень забавный и интересный. Нет, но вот противоречие-то в, в философских текстах, они откуда берутся? Оттуда, оттуда, оттуда что философ хочет... Какой-то... Прийти к каким-то выводам. Да. И он подгоняет это. И он подгоняет, да. Это не только философ. У нас таких доморощенных мыслителей моря. Им очень хочется, и они начинают, не обращая внимания ни на логику, ни на э, наработанное известное э, знание, начинают полностью практически извращать все, подгоняя к тому выводу, который ему хочется. Хоть как говорится, весь э, шарик тресни земной, а мне бы чайку попить, как говорил Достоевский. Ну ладно, бог с ними. Будем считать, что это так, отдельные, да, выродки. Как вы говорите. Мне хочется другое понять: Но вот у нас же как устроено? Что философы, они услуги никому не оказывают, да. Они там покрышки не производят, да. Но одновременно они тоже хотят хорошо кушать и хорошо одеваться. Да. Ну и зачем счет, за счет это должно происходить? Во. Понятно, что за счет общества, да? Да. Что общество так должно сброситься и как-то вот помочь философам. Ну, потому что рабство уже как-то отменили все-таки, хотя бы формально. И как в Древней Греции не получится. И обществу, в общем-то, часто вот интересно, вот зачем они нужны, если. Общество не ощущает в них потребности, в этих философах? А дело заключается в следующем, что общество э, ощущает потребность в тех людях, которые в состоянии сформулировать обществу целый ряд актуальных, важных, значимых проблем для этого общества и некоторых способов решения этих проблем. Иначе ничего хорошего этого, э, это общество не ожидает. Ну, возьмем это, э, концепцию Тойнбе, э, развития цивилизаций. Есть нетворческое меньшинство и есть э, нетворческое большинство и творческое меньшинство. Вот благодаря наличию творческого меньшинства и происходит развитие. А творческое меньшинство это кто? С кого это все начинается? Жрецы философы. Ну, дальше в лес больше дров появляются инженеры и так далее, и так далее. Политики. Вот это меньшинство творческое, которое способно увидеть проблему и дать ответ на эту проблему, разрешить проблему, и благодаря этому происходит развитие. Если творческое меньшинство деградировало, не способно дать ответ и даже увидеть проблему, все, Общество цивилизации цивилизация по Тойнби обречены. Поэтому философ, то есть дело в современном мире не в том, что философия это в общем-то больше не нужна, а в том, что нет философов достойных. Ну, как сказать, нет философов достойных. Мы можем сказать, что вот на Руси в 20 веке был необычайно достойный философ Лосев. Ну, например, Можем сказать, можем, э, мы можем сказать, что по ряду мотивов идеологических и прочих его не публиковали. Сейчас опубликовали. Весьма интереснейшие работы. Интереснейшие, как говорится, проблемы тоже раскручивает. Что значит нет философов? Интересно. Есть. Другое дело, кто их знает, допустим. Кому они интересны? Опять же, определенному узкому кругу. Я еще раз говорю, масса, толпа. Не нуждается в философии. Хомофабер. Пляшущая толпа. Не нуждается в философии. А философы античности уже сформулировали четыре основных варианта жизнепонимания. И мы, по-моему, о них говорили уже. Первый. Знать. И сообразно с этим знанием поступать и действовать. Второй. Знать. И уклоняться. Третий. Знать. И подчиняться. Четвертый, самый интересный, не знаю. Мы не можем знать, говорили скептики. Нам бы хотелось знать истину и руководствоваться ею. Но мы не можем, к сожалению, и приводят доказательства, что истину непостижима, она не дана нам. А как жить? Не знаю, сказал скептик, но живу, сообразно с обычаем, традицией и привычкой, не возводя в абсолют чужое но и не возводя в абсолют, не принимая за последнюю истину свое. во, классика. На этом античность, можно сказать, или эпопея античного разума заканчивается. Она заканчивается. И вот когда разум это сформулировал, что получается? Людям необходимо. Тем более, что философия была, опять же, уделом немногих. Вот немногих. И вот тогда, когда разум по преимуществу уже сформулировал вот эту идею, как я говорил и говорю, пришел к отказу от самого себя, известным образом античный разум, тогда появляется новая истина, единая, абсолютная, вечная, неизменная истина христианства. О, ну так, и... ну, так может быть и не нужна философия. Пусть вот будет э, религия, которая будет отвечать с уверенностью на вечные вопросы, ну потому что религия. И будет наука, которая... Будет э, прибежищем разума, в который будет э, исследоваться объекты, про которые можно что-нибудь разумом понять. Угу. Пусть будет, а кто спорит. А кто спорит? Но всегда были, есть и будут ребята, которые называются атеистами. Те ребята, которые не верят, что Бог есть. Уже тысячи лет назад, э, да, по-моему, три. Но не суть важно. В Древнем Египте появился вот один из первых, как говорят, атеистических документов. песни Арфиста. Вот в этой песне Арфиста высказывалась мысль. Еще никто после смерти не пришел оттуда и не рассказал, что там и как там. И не поведал нам ни о чем этом. Хотя на протяжении опять же веков для того же Египта утверждалось, что что-то там есть. И они готовились к этому, но уже появлялись ребята, которые говорили, извините, сомневаемся, хотя бы так скромно. Вот это уже, раз этого нет, никто не пришел, не показал, значит нужно поискать какие-то другие входы и выходы. Тогда начинает формироваться, атеизм так же древен, по большому счету, как и религия, в общем-то. Ну, религия, конечно, древнее будет. Это необходимое условие на уровне, если так говорить, эмоционально-чувственного отношения к действительности. Мы с вами говорили, что философия – это тип рационально-теоретического отношения к действительности. Это следующий этап развития после мифа, религии и философии. Поэтому философы все равно будут. Вот даже вот те люди науки... Ну хорошо, пусть будут. Речь-то о профессиональных философах. А вот тут возникает вопрос, что значит профессиональный философ? Ну, очевидно, тот человек, который за свои философства не получает деньги Вот Понятно, что философства всегда будут Потому что вечные проклятые вопросы, они действительно есть да. И они все равно тревожат и все равно требуют каких-то размышлений Каких-то ответов, хоть временных Конечно. Это ясно Речь о том, нужны ли какие-то специальные люди, которые в своей профессии сделают, или, может быть, нужны просто писатели, которые будут как-то вот в своих книгах транслировать эти, эти идеи. Хотя, ну, по большому счету вот этот вопрос, зачем, вполне можно и про писателей спросить, спросить потому что ну, книг написано много и разных. Да. И все равно... За свою жизнь никто из нас все не прочтет. И, и зачем нужны новые книги? Не очень понятно. Это опять же. И вот здесь мы с вами и говорим: вот два писателя великих российских, Толстой и Достоевский. О чем пишут? Да об одном и том же, практически. Об одном и том же пишут. Э -э -э Много любителей почитать Достоевского. Очень важные насущные проблемы. Вопросы. находятся, находятся. Не, он... ну, извращенцы всегда были, мы же об этом и говорим мы с вами говорим что всегда были и будут извращенцы которые не удовлетворятся конфеткой готовой на съешь ее верь что это так всегда найдется пацан скажет а почему это так и его не удовлетворит ответ потому что так и он будет рассуждать и вот теперь степень как говорится умения рассуждения Будет для него значимо, да? Правило определенные, рассуждения. И он входит в сферу философии. Я вот о чем говорю? Вот позитивизм. Возникла наука. Страшные силы, как говорится, народ возрадовался. Теперь только позитивное знание. Всякая метафизика нам нафиг не нужна. Теперь есть только ясно, четко, истинное, позитивное научное знание. И начинают они, эти ребята, развивать идею, отказывать от философии. Никакой метафизики, никакой философии. И доказывают, что философия как? Она не нужна, и теперь только будет э, наука. Чем они занимаются? Философией. Философствуют по поводу ненужности философии. То есть, ходят куда? В область философии. Доказывая, обосновывая, как говорится, или опровергая э, такой феномен. Философия не нуждается, я еще раз говорю, ни в оправдании, ни в опровержении. Она только и делала на протяжении всей истории, что занималась критикой самой себя постоянно. Ну, это понятно, речь-то о профессиональных, про профессиональных вот, философах. Теперь профессиональных. Кто занимался философией? Исторически философией занимались по преимуществу люди состоятельные, которые имели досуг и могли себе позволить, не думая о хлебе насущном, Сидеть и заниматься философией, это действительно тяжкий, будем так говорить, труд, если серьезно об этом говорить, да, это такая погруженность и отстраненность от э, вот этой повседневной суеты и так далее, и так далее, что над философами иногда в античности, например, издевались, то есть они ходят и под собой, как говорится, земли не видят и в яму падают на ходу, вот, скажем, э, над Фалесом так издевались. Ну, Фалес подумал, подумал... Ну, у него и характер такой-то же был. Это сейчас другой разговор. Фалес взял, подумал, подумал... А, он был человеком знающим, мудрым, знающим. Прикинул, посадил, отнес, что к чему, да? Искупил весь урожай фиников за... Да, еще до его посева, грубо говоря, да? И не урожай фиников, маслобойни. Да-да-да, это известный Это классическая история. И что произошло? Значит, он стал монопольным владельцем всех этих маслобоин, и он заколотил такие бабки. Мог заколотить, грубо говоря, такие бабки, что ни одному греку не снилось. Мудрому, практику, крестьянину там, или купцу, или еще кому-то. А он им сказал, да, ребята, ну мне это не интересно. Я могу. Но мне это не интересно. Не мое это, ну не нравится. Вот. Меня интересуют, какие проблемы. Поэтому, э, во-первых, были люди э, сначала э, состоятельные. Один из таких э, людей, э, скажем, э, несостоятельных, который всю жизнь посвятил философии, Сократ. Э, бедный, не заботящийся, грубо говоря, о благосостоянии своей семьи, о своем собственном. Говорит, мне это, мне это важно. Не это нужно, вот поиск истины, Вы понимаете, я же говорю, это тоже уроды по-своему, извращенцы. Но жена-то была другого мнения. Ну, Сантиба, она и вошла в историю, как самая вздорная женщина, да? Э -э -э ее можно понять. Да, конечно, <свят> можно ее понять. Вот. Э -э Кто начал э -э здесь первым зарабатывать деньги? Софисты. Вот бродячие. Софисты. Как... Да, софисты, бродячие мудрецы, э -э которые учили. Чему они учили? Пользе, успеху, выгоде. Э -э, они готовили человека э -э, к активной общественно-политической деятельности, где человек сможет в наибольшей мере как бы реализовать себя и поиметь выгоду и успех. Вот чему они учили, но за деньги. Э -э, и э -э, мы можем сказать, что вот э -э, школа стоиков начинается с кого? С разорившегося купца, со спортсмена-разрядника. Да, бегал там, по-моему, на длинные дистанции, что ли. Я не помню сейчас. Профессионально этот спортсмен, кто он там был. Днем занимался философией. По ночам подрабатывал. Разносил там воду, водоносом работал. Для того, чтобы днем заниматься философией. Вот разорившийся купец. Вроде бы неудачный там спортсмен, разрядник. Кем заканчивается школа стойков? Марк, Авр... Марк Аврелий, император, Синека, один из богатейших людей империи, Эпиктет, раб, вольно отпущенник. Понимаете, философией заниматься могут разные люди по-разному, но для того чтобы но эти все люди не получали деньги а за, вот, за свою Да, либо они сводили свои э, потребности к определенному минимуму и могли этот минимум обеспечить. Для занятия философией. Либо начинали продавать себя. Как воспитатели. Как учителя. Для детей. Чтобы получать за это деньги. Ну, один из интереснейших примеров. Александр Македонский. Вот Платон вроде бы как в средствах не нуждался. Там он по легенде происходил из древнего царского рода. А Аристотель. Сын врача. По большому счету. И получил... По большому счету был сын врача, папа врач был при дворе Александра Македонского, Филиппова, царя Македонии, отца Александра Македонского. И Аристотель, логично предположить, по протекции папы, получил место воспитателя Александра Македонского, чем и обеспечивал свое существование, а потом... Ему Саша Македон... Александр Македонский обеспечивает дальнейшее существование такое, что Аристотель получает возможность открыть свою собственную школу. Можно так рассуждать. Можно. То есть философы начинают продавать себя, дабы философствовать. Занимаются некоторыми такими делами по случаю. Джон Лок. Чем и только не занимался, кем он только не работал. И секретарем, и чуть ли там не врачом, и посланником каким-то дипломатом был, и так далее, чтобы обеспечивать свое известным образом существования. Да. И вот здесь вот э, веселый Фридрих Ницше, мой любимый Фридрих Ницше, сказал, хотел бы я посмотреть сейчас на нынешних философов, если бы им государство перестало платить зарплату, сколько бы сейчас философов у нас осталось? О, вопрос, конечно, интересный. Остались бы. Остались бы. И мы с вами знаем огромное количество людей э, сегодня. Их можно называть проклятыми интеллигентами, кем угодно, как угодно. Которые не гонятся за деньгами. Э, как говорится, не набивают там холодильники, э, в свою норку ничего не тянут, кроме книжек. Читают книжки. Наслаждаются созерцанием природы. Ходят по музеям, по театрам. Эстеты проклятые, да? Уроды. Конечно, уроды. Нормальные мужики разве так живут? Поэтому философия была. Есть и будет. Но это понятно. Философы были, есть и будут. И по-разному будут себя выражать. В разных условиях. Но это понятно. Это речь о целесообразности государства может перестать платить может. деньги. А станет ли хуже государство от этого? То есть надо ли ему на самом деле это делать? Как говорил дорогой и великий Фридрих Ницше, Ой, как я его люблю, Фридриха Ницше, а Фридрих Ницше говорил следующее, простую такую, опять же, бесхитростную мысль. Философия здоровья больных народов только ухудшала. Философия здоровому народу, помогала и усиливала ее. Больной народ не может позволить себе философию. Не может. Там, где нет культуры, философ кажется страшной, какой-то разрушительной и прочей силой. Там же, где есть культура, философ, как ярчайшая звезда на небосводе, сияет. Не может. Общество Обойтись без философа. Так или иначе, философ будет. Либо он будет украдкой, тайком, э, в три погибели, краса по ночам, либо он будет сиять. Все зависит, опять же, от конкретных... Но философ был и будет. Так Все-таки зачем? Для того, чтобы отвечать да на того, вопросы? Для того, чтобы помочь э, этим самым пацанам осознать себя. Понять, дать им возможность понять, кто они такие, что они такие. Тоже о какой-то узкой группе, да? Но не, не обо всех же речь. Ну, как узкой группе? Для тех, кто этим будет интересоваться. Понимаете, кто способен это понять, кто способен это воспринять. Вот мы на примере проблемы смысла жизни, кстати. Э -э ведь проблему смысла жизни на эмоционально-чувственном уровне не схватишь. Рецептов смысла жизни существует гигантское количество. Да, вот жить надо вот так, вот в этом смысл. Вот самый, что ни на есть, популярный такой, простой, бесхитростный, да, построить, посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Вот смысл жизни настоящего пацана. Ваха, у меня дочь родилась. Что дальше? Значит, не реализован смысл жизни. Значит, бессмысленно это все. Более того, там. Построил дом, посадил дерево, родил сына, что дальше? Вот опять вопрос, что дальше, чувствуете? Поэтому уже, скажем, в русле психоанализа в 50-е да, 50 годы в Европе возникает школа логотерапии. Возвращение человеку утраченного смысла в русле психоанализа, да? То есть это конкретные уже практики, переориентации, помочь сформулировать смысл. Не могут многие сами сформулировать смысл своей собственной жизни. Почему? Потому что смысл – это достаточно абстрактное, отвлеченное понятие, теоретическое понятие. Жизнь. Что такое Жизнь. Удовольствие или страдание? Смысл должен схватить жизнь и в удовольствии, и в страдании. В таком вот, опять же, единстве. Чувствуете? Потому что жизнь как удовольствие или жизнь как страдание – это абсурд. Во всем ли можно увидеть смысл? Во всем. В страдании тоже можно увидеть смысл. И смысл в своей жизни увидеть. Придумать, придумать. Увидеть, сформулировать. Вот, опять же, Федор Михайлович Достоевский. Записки из мертвого дома. Говорит, в каторге. Я находил людей, которые уже готовы себя были убить, они утратили все практически, но не убивали, потому что теперь они увидели смысл своей жизни в страдании. Наша жизнь, как тельняшка, наша жизнь полоска белая, полоска черная. Хорошо, если вы попали в такие условия в вашей жизни, что жизнь от вас не требует оправдания, оправдать свою жизнь как говорил э, отец сергей булгаков э, человек это единственное животное которое не может удовлетвориться просто фактом своего существования ему необходимо оправдать свое существование это что такое это философствование так вот э, западные ребята по многим параметрам как раз и сформулировали это в русской той же самой школы логотерапии как раз и сформулировали вот три таких основных пика Самоубийство человека. Человек э, убивает себя, утрачивая смысл, не умея сформулировать. Либо спивается, э, как говорится, либо форточку выходит. Он не может сформулировать сам себе смысл. Либо он его неправильно сформулировал, достиг и утратил. А что дальше? Вот. А что дальше? Все! Жизнь прожита. Либо он его вообще не мог сформулировать. Вот в 17 лет особенно ярко эти проблемы встают перед ищущим юношеством по многим параметрам. Не все в этом способны и хотят признаваться. Но все в юности романтики, поэты да? и так далее, и так далее. Ну, есть отдельные уроды, есть, которые не романтики, и не поэты. Грубые животные. Есть. Но в массе своей юношества... Именно здесь себя вот пытается сформулировать. Удивить мир, овладеть миром, осчастливить мир. Да вот они себя сейчас. -то. Да, да, да. Что дальше? Чу, Он нафиг не нужен этому миру. Обществу до него практически никогда и дела нет. Для каждого, до каждого отдельного индивида. Что делать? Не смог он сформулировать. И тогда он заявляет. Либо это псевдопроблема, которую придумали интеллигенты проклятые. В очках и в шляпах. Поэтому жить и никаких гвоздей. Крести надо. Великолепно эта идея высказана у Льва Николаевича Толстого в повести «Казаки». Казаки, казаки, казаки. Неважно. Э, вот э, князенька Оленин и казак Ерошка. Старый казак. У костра э, сидят. Оленин мучается, шасает. Ну, типа герой нашего времени. да, Светская жизнь. Обрыдло, пусто, бессмысленно. Война с чеченами. Ну, пустое тоже это занятие. В общем-то, смысл-то какой в этом всем? И вот он, бедолашка, мучается. Ерошка, старый добрый казак, не мучается. Почему? Да потому что Оленин рефлексирует. Он сделает жизнь предметом анализа. А он занимается философией. Рефлексирует. А Ерошка не рефлексирует, не способен. Он говорит: а что тут думать, что мучиться? Жизнь тебе дадена, так и живи! Радуйся. Живые и счастливее мертвых. Да, это естественно. То же самое, как на Руси в начале 20 века по проблеме смысла жизни так называемый представитель имманентного субъективизма. Сильное название, да? Да, не то слово. Говорил. Какие нафиг проблемы? Пришло лето? Ура! Ура! Иди собирай ягоды, вари варенье, там, купайся наслаждай. Пришло вот это время. Так это вот как раз та веселая ситуация когда эта проблема для многих ребят в старое доброе время, в общем-то, и не существовала. Об этом великолепно писал Гегель. Люди, которые были вписаны в естественный цикл природы и зависели в своей жизнедеятельности от природы, по преимуществу крестьянства, для них проблемы, что делать и как быть, не существовало. Сама природа, само время природы диктовало, что он должен делать, как он делать и к чему он должен, по большому счету, стремиться. Но вот помню Шпенглер, Мы теперь, говорит, кто? Кочевники. Мы утратили связи с деревней, с крестьянством, с народностью и так далее, и так далее, и так далее. Мы теперь безродные кочевники, интеллигенты, космополиты, традиции нет, ничего нет. Вот здесь и проблема. Кто тебе подскажет, чем заняться? Кто тебе подскажет, как жить? Вот почему Греция формулирует преимущество именно философию? Да, в общем-то, слишком много городов, наверное. И население в городах появилось, которое уже известным образом с этими циклами не так сильно связано. С естественными, природными. Оно как бы независимо. И начинает рефлексировать. Поэтому философия, я еще раз говорю, была, есть и будет. Какая она должна быть? Это вопрос бессмысленный. Вот, так понятно, что философия... — Была, будет и есть просто в силу э, того, что предмет ее актуален. Хотя вот о предмете философии тоже можно было бы так отдельно поговорить. — Так он меняется исторически. — Да, что, что, он, что он меняется. Но как бы то ни было, понятно, что этот предмет... Требует разрешения. Я могу просто вам сказать, что исторический предмет философии менялся. Вот, э, ну, на двух простых таких э, примерах, ну грубо. Э, изначально очень много, как говорится, ребят э, и серьезно занимались проблемой антологии. Вот, то есть бытием. Что бытие, как бытие, сущее, там, э, возможности, необходимость, случай Потом, особенно в XVII веке, активно занимаются проблемами гносиологии. То есть, бытие как бы отходит уже на второй план, что-то там наработано, это учитывает, Но активно занимаются проблемами гносиологии, теории познания. Как возможно знание? Это, это не значит, что в античности, допустим, или там в другие эпохи этим не занимались. Но на первом плане основная масса усилий философов, и отсюда те философы и основная масса заявляют, следовательно, когда я спрашиваю, что такое философия, учение о пути, а эти спрашивают, что такое философия, учение о познании, учение об истине, о способах и методах знания. Сегодня, наверное, более актуально, более актуально, как мне считается, это философская антропология и аксиология, проблема ценности, смысла человеческой жизни, человека. Что такое человек? ценности, смысл жизни человека. Вот, на, на мой взгляд, сегодня предметом философии по преимуществу. Э, что наиболее, как говорится, то есть экзистенциальная проблематика. Так еще можно сказать. Ну, вот та главная проблема, которая, в общем-то, и самая первая. Ну, проблема да, вообще, человека. Так, а для чего вообще нужна эта философия? Она с чего начинала? Мы с вами и сказали. Да, да. Помочь человеку найти свою собственную, вот так, экологически чистую нишу. Где сухо и тепло и харчи всякого полно и никаких проблем. Только для этого и нужна философия. Она больше ни зачем Не нужна. По большому счету. Но я еще раз говорю, когда парень загрузился в антологию, в учение о бытии, начинается игра в категории, он до того увлекается, что как опять же на Руси в начале 20 века было спор, они забыли зачем они это все изучают. Для чего это ему нужно? человек изучает мир на уровне скажем онтологии для чего человек изучает э, способы возможность познания мира и э, ищет как говорится истину и хочет быть уверен что это истинное его знание для чего для того чтобы комфортно устроиться в этом мире объяснить самому себе что такое хорошо и что такое плохо и как ему надо жить вот для чего все это нужно так нет более того в конце концов и проблема знания И проблема бытия, он все равно упирается в вопрос о том, что такое человек. Да, Потому, конечно. потому что человек, вот, бытующий объект. Конечно. И человек, познающий. Ну, так мы об этом и говорим. Как мы слышим, так и пишем там. Как мы дышим, так и слышим. И в этом есть смысл. Поэтому и существует огромное количество философских систем, школ, направлений, где каждый парень свои нюансы может отобразить в своих каких-то идеях, взглядах на этот мир и сформулировать. Поэтому мы и находим очень такое большое разнообразие именно среди философских систем. Потому что нам с необходимостью... Так, увеличивать разнообразие этих систем нужно? Ну, а почему же нет? Чем больше, как говорится, выбор, тем лучше. Но другое дело, что... Э... Ну, тут есть еще такая мысль, что э, современнику современнику проще объяснить, чем человек, который жил там два столетия. Что треть? объяснить проще? Ответы вот на эти вопросы. Ну, отнюдь. Это не означает, что сегодня это объяснить проще. Нет, ну вот при, при, при прочих равных, что называется. Вот если, скажем, вообразить себе, что Сократ бы перенесся в наши дни, наверное, в наши дни он бы Придумал какие-то другие, более понятные слова для наших современников. Минутку. Слова понятные, слова непонятные. Вы считаете, что в науке присутствуют понятные слова? Наука тоже не для всех. Наукой тоже занимаются но, отдельные но, уроды. Но э, наука по-другому устроена. Наука же, в конце концов, э, на выходе вот всей этой цепи, с которой начинается наука, в начале которой стоит наука, мы... Получаем материальные объекты, которые могут пользоваться все. Все. Понимаете? С философией дру другая ситуация. Она, про она продуцирует идеи, вы которые входите, могут быть восприняты не вы все. Вы входите в сферу науки, и в любой науке существует свой набор понятий, свой набор принципов. Понятия наделяются определенным смыслом, содержанием, и не зная этих понятий, что вы поймете – в русле этой науки, что вы там сможете сформулировать, создать. Да, да, это понятно. О, таким образом э, существует э, огромное количество языков, скажем так. Нет, я это все Которыми понятно. надо овладеть. Я не я, я не спорю, что э, наука не для всех. Я говорю, что наука существует не для всех, когда вот есть как когорта ученых понятно, зачем они нужны. Вот простому обывателю который там, я не знаю, ой, торгует пивом, угу. ему можно объяснить, зачем нужен ученый. Да. Потому, потому что без ученого не будет вот этих бутылок, которыми торговать, не будет денег, которыми торговать. Потому что во все это вложено научное знание об устройстве мира. Вопрос-то, с которого я начал, и вот о котором мы уже 50 минут говорим, заключается и в том... И все философии. без толку. И все как-то, да, и все как-то не договоримся. Как объяснить вот этому человеку, который у метро торгует пивом, зачем ему философия? Потому а что не что надо потом... ему этого объяснить. Потом... Нет, ну как, не, не надо, он же... Торгует бутылками? Зачем, зачем? человеку, ну, как, ну, как, который дай... торгует пивом, объяснить, э -э -э -э -э -э что такое философия ну, и Ну как, он, он же платит налоги. Пусть он платит налоги. А с этих налог... налогов платят зарплаты господам-философам? Потому что господа-философы помогают э образовывать людей, способствуют образованию, расширению кругозора. Формирование определенного мировоззрения. И так далее, и так далее, и так далее. А скажем, если вот так посмотреть, а возможно наука без философии? Ну как э, наука без философии? Точно так же, как наука без философии. Может можно быть, себе представить... И философия может быть без науки. Нет, ну вот смотрите. Мы сказали, что наука, она тоже не для всех. То есть занятие наукой требует определенного склада ума и определенных, э, определенного развития этого ума Да, способностей определенных ну нет ли тут такой зависимости что вот чем больше вот это э, развитие ума тем больше потребность в философии Ну, я не сказал бы, что э, вот здесь такая какая-то жесткая зависимость, сразу же перехода к философии. Но сама наука с необходимостью сталкивается с целым рядом проблем, для объяснения которых ей необходима философия. Они начинают философствовать. Ну, вот сегодня блестящий пример, феномен. Философия науки создана, существует. Наука пыталась опровергнуть философию, отказаться от философии. И начинает создавать что? Философию науки. А то есть обосновать мощь, там, величие, достоинство, значение науки и так далее, и так далее. Ну, вот в русле того же позитивизма, допустим. Возникает философия науки. То есть они, ученые с необходимостью начинают философствовать. По тому или иному поводу. Физика, особенно, теоретическая физика, создает необычайное количество проблем. Именно философского характера. Пространство-время. Что такое пространство-время? Песня. И о искусстве и литературе тут опять же можно вспомнить. Можно. То есть да. вопрос-то на самом деле расширяется до вопроса, до вопроса о культуре вообще. Ну естественно. О культуре То вообще. То есть спрашивать о том, зачем нужна философия и профессиональные философы, это значит спрашивать, зачем нужна культура. Да, можно так сказать. Зачем нужна культура? Можно а, запросто... а культура, в общем-то, нужна за, за тем, что мы люди. О, а я и говорю, философия э, или, если вы хотите, культура, тогда нужно определять, э, что вы будете понимать под культурой, что такое культура. Мы знаем э, исторические примеры пацанов, э, у которых при слове «культура» рука тянулась к пистолету, и вся культура сводилась, э, упал, отжался. И повторению набора определенных цитат. Все. Что такое культура? Вот опять, понимаете, вот такой э, интересный вопрос. Кому нужна культура? Никому она не нужна, культура. Культура не кормит. Ну как не кормит? Она, вообще говоря, нужна для организации взаимодействия между людьми. О! Я, читаю Фридриха Ницше, сформулировал определение культуры. Культура – это способ и мера насилия. Эпохи... Ну, такой радикальный, конечно. Конечно. Культура – это всего лишь только способ и мера насилия, который применяется по отношению к человеку. Ницше говорил, что культура – это тонкая кожура над огненным хаосом. То есть это вот то, что... Не позволяет человеку уничтожить себя и себе подобных. Дионисийское, так называемое, подполье, то, о чем говорил Ницше. Вот Дионисийское подполье, как бы, э, облагораживается, сглаживается, предстает в удобоваримом варианте в образе культуры. Какова цель культуры, по Фридриху Ницше? Формировать способствовать формированию, созидать, способствовать созиданию гения, поэта, святого, философа, художника в душе каждого из нас. Вот так можно понимать культуру. А можно и, наверное, как-то и по-иначе. Понимать под культурой что-то под культурой и другое понимать. Поэтому формирование поэта, художника, гения в душе каждого из нас? Нафига она ходячему паяльнику, ходячей отвертке? Специалисту, элитному, выпускнику Литмо? Это ни к чему. Он и так элитный специалист. Да, но сам по себе-то он может быть. А вот если все будут такими, то сразу станет все плохо, понимаете? Поэтому и есть уроды, которые занимаются... Философии, Поэтому есть уроды, которые да рисуют... Да и поэтому они нужны-то, собственно. Да, поэтому есть уроды, которые рисуют черный квадрат. Ой, ну это дискуссионная тема отдельная. Конечно. Поэтому есть искусство, есть философия. Кому нужен балет? Это драгоножество. Был в балете, мужики девок лапают, девки все как на подбор белых тапочках. Ну... Но... Почему? Кому это нужно? Ну как, кому? Входят люди, смотрят, ну, платят вот деньги за билеты. Слушайте, отдельные извращенцы своего рода есть, да? Есть камерная музыка, вау, класс. И есть попса, массовое искусство для народа. Искусство кому принадлежит? Народу. Искусство должно быть понятным народу. Простые бесхитростные лозунги и тезисы. А дорогой любимый Ницше говорит, никакой уступки толпе, массе. Но тут нет. Подниматься Ты... хочешь масса? Поднимайся да. до этого уровня Овладевай вот этими вершинами искусства То есть искусство известным образом вас Поднимает Искусство известным образом Начинает вас отделять от животного На всякий случай Искусство и философия Или философия это тоже искусство По своему это тоже искусство Это можно назвать искусством Можно А еще круче можно назвать все культурой. Ой, но на самом деле хорошо, что мы наконец договорились до такой позитивной идеи, что все-таки философия нужна обществу, и без нее все-таки как-то не получится, да? Это позитивная идея. Я волновался, что в конце концов окажется, что вполне без нее можно обойтись. А это, бы... а это было бы грустно. А это было бы грустно. У меня вот такое сразу возникает вопрос: вы можете э, парню из племени Нибумбум который сейчас живет в джунглях Амазонки э, и первый раз э, вообще увидел и, э, людей других и э, их имущество всякое разное, вы можете ему объяснить, зачем и для чего нужен компьютер и каково его устройство? Нет. Нет. Нет, но э, после того, как После десяти лет обучений Всяческих После того, как он изучит арифметику Алфавит, то он поймет, конечно Вот, поэтому И точно так же порой Основной массе граждан Объяснить, что такое философия И зачем она нужна Не предоставляется возможным Философия предполагает Определенный уровень развития Культуры Вот на этой оптимистичной ноте мы остановимся на сегодня. Тянитесь, друзья, к культуре, к философии, к искусству. Но не к пистолету. Но не к пистолету. До новых встреч. Всего доброго.